Глава восьмая. Вечер все же настал, хотя я в этом серьезно засомневалась, заваленная по уши дипломатической перепиской. Но как же хорошо, что со мной был Роджер. Он помог ответить на письма светьеватыми, а бывало вычурными поздравлениями и пожеланиями, а также поблагодарить за бесчисленные подарки. Особенно меня порадовал курлянский герцог, приславший пятерых охотничек-соколов. Я тут едва лошадь освоила, а мне уже хищных птиц подарили. И что мне прикажете с ними делать? Не придумав ничего лучше, отправила их в заботливые руки Роберта Дадли, ответственного за королевский охотничий инвентарь. Затем я разбирала подарки от придворных, заранее проверенные на отсутствие ядов. Слишком дорогие я вернула с вежливыми записками, объясняющими причину отказа. Остальные принимала отвечая короткими письмами с благодарностью. Что ты из подаренного оставила себе, остальное досталось фрейлинам. Порадовать королеву спешили многие. Мне прислали море подарков, начиная от сладостей, вееров, милых безделушек, заканчивая тканями, платьями и драгоценностями. Роберт снова отличился. Прислал несколько тончайших нательных рубашек испанской работы. Подарок вызвал бурный восторг у фрейлин А вот меня вогнал в краску. О чём он думал, покупая мне нижнее бельё? Хотя ясно о чём, о том самом. Посмотрите, ваше величество, воскликнули в один голос девушки. Какая прелесть! Прелестью оказалась старая часть подарка тёплые штанишки наподобие наших легинсов. Нужная в хозяйстве вещь. По замку гуляли зимние сквозняки, бестыдно задувая под подол и платьев. Ну ты просто дитя проще простого, а как потом лечить женские воспаления, когда медицина здесь на уровне каменного века, вернее, скальпели тазика. Это мы подождём возвращать, кусая губы, сказала Фрейлином. Но что же мне делать с лордом Дадли? Наглый тип, но крайне заботливый. А ещё красивый, аж дух захватывает. В размышлениях о нём пролетело время до начала теннисного матча. Может, дать ему развод? Ага, а потом повторить путь короля Генриха Восьмого. Побывать шесть раз замужем, отрубая особо не угодившим супругам головы. Вздохнув, позвала Фрейлин, так как пришла пора готовиться к игре. Надела укороченное белое платье, закрытое на груди. Ага, чтоб ничего не вывалилось в процессе. Нижние юбки оставила, но не столь пышные. Лив попросила затянуть послабее как и рукава. Кэт вздохнув пробормотала, что пора бы мне замуж. Но я не обратила на неё внимания. Вместо замужа я собиралась защитить честь теннисной школы, на которую, правда, никто не покушался. А вот на королевскую нашёлся один с чёрными как смоль глазами. Наконец пришли. Галерея на втором этаже оказалась переполненной. На нашу игру, кажется, пришёл посмотреть весь двор. И я пожалела, что не додумалась продавать билеты в государственной казне на радость. Среди разодетей толпы промелькнули чёрные одеяние Уильяма. Чую, достанется потом за неподобающее для королевы поведение. Подошёл Роберт и стал объяснять Ози тениса: как держать ракетку, замахиваться, отбивать, подавать. Затем перешёл от теории к практической части. По мне, его действия не имели к обучению тенниса никакого отношения. Зачем так прижиматься и гладить мою руку, показывая, как делать замах? Но я терпеливо молчала и кивала, стараясь особо на него не пялиться. И точно, пора уже замуж, пока крыша не уехала окончательно, снесённая взбунтовавшимися гормонами, слишком уж сильно реагировавшими на близость к мужскому телу. — Роберт, что вы делаете? Все же возмутилась я, когда он, обняв меня за плечи одной рукой, принялся показывать, как правильно делать замах с левой стороны. — Ладно, еще я со своими гормонами. Но если он сейчас же не прекратит дышать мне в шею и касаться ее губами, то, подозревая, начнется массовый падеж придворных со второго этажа. — Отводим руку назад. Затем плавным полукругом считайте, урок закончен, рассердилась на него, вырываясь из его объятий. Я ещё не показал вам, как отбивать удары с левой стороны, возразил лорд Дадли. Уж как-нибудь сама разберусь, видела ваши танцы с пикирингом, мстительно заявила ему. Идите уже на поле. Хотя нет, постойте. По какому праву вы дерёте мне нижнее бельё? Неужели не понравился мой подарок? Я вам не жена и не любовница, чтобы дарить мне такие вещи. Раньше вы никогда не отказывались. Времена изменились, Роберт. Похоже, пора вернуть старое и доброе обратно. Елизавета, вы уверены, что не хотите потренироваться? Уверена. Тогда следите за мечом. Я буду бить медленно. Только попробуйте. Помните о нашем паре. Хотите танец, выиграйте его. Хотя нет. Давайте изменим условия, сделаем их более привлекательными. Считайте подарок, я вам уже вернула, но вторая часть мне очень приглянулась. Мне нужны такие штанишки. Тут я смутилась, но Роберт продолжал улыбаться. Кажется, их я получу в любом случае. Что бы вы хотели от меня? Поймала красноречивый взгляд и покачала головой. Мне, от пусть даже не надеется. Один поцелуй, наконец выбрал он. Да хоть два. С лёгкостью пообещала ему, уверенная в собственной победе. Считайте, мы договорились. Он улыбнулся так, словно уже пришла пора получать свой приз. Какой же вы самонадеянный, лорд Дадли. Роберт отправился на свою сторону корта подавать. Вместо нормального удара легко перекинул мяч через сетку до да так, что я поймала его рукой. Роберт, рассердилась я. Будете мне поддаваться казню? вторую подавал уже сильнее. Я отбила, вызвав восхищённый рёв трибун, вернее, зрителей на галерее. Задумчиво покрутила ракетку, посматривая, как изящно подбегал к мячу противник. Это он зря, зря так расслабился. Следующий мой удар ушёл к задней линии, но била я уже значительно сильнее. Роберт даже отреагировать не успел. Поднял удивлённо брови, словно недоумевая, как так вышло. Ха, дорогой мой, А ведь это только начало. На трибунах восторженно завопили, но я не обратила внимания. Подача, приём, удар, отход в центр. Выровнять дыхание. Удар, ещё удар. К боковым ледям, резаным к сетке, кручёным в центр, постоянно выискивая прорехи в обороне противника. В принципе, не было никакой обороны, один лишь балет на льду. Елизаветова, вы неправильно подаёте. Заикнулся было Роберт, подчёркивая проигравший мне первый гейм. Пожала плечами. Может и неправильно по его меркам, но я играла так, как привыкла. Поверьте, так удобнее, заверила его. Первый удар ушёл в аут, после того, как я не рассчитала силу удара. А вот лорд Да, для кажется, даже не понял, что это про свистело около его уха. Оценив его растерянное лицо, крикнула: "Аут. Вторая подача". пошевелила правой рукой. Королева определённо до этого не играла в теннис. Незнакомые с такой нагрузкой мышцы давали о себе знать отзываясь тупой болью. Но «Ну ничего, разогреюсь, разыграюсь. Продолжаем, и мы продолжили. Все подачи я била на вылет, взяв свой гейм под ноль, потому что не собиралась щадить лорда Дадли. Поклонилась восторженно ревущим трибунам, затем улыбнулась Роберту и извиняющимся тоном произнесла: "Мне очень нужны эти штанишки". Роберт, кажется, тоже вспомнил об обещанном в качестве приза поцелуе и решил за него побороться. Взял парачков в своём гейме, и всё потому, что я запуталась в длинном платье. Пожалела, что не могу надеть привычные шортики и обтягивающую майку. Но меня ещё не поймут лет так 400. Да и с звуковым сопровождением на манер Маши Шараповой, думаю, произведёт совсем уж неизгладимое впечатление на местных болельщиков. Решив, что так не нароком и целоваться придётся, стала играть ещё жёстче. Загоняла противника по углам, от сетки к задней линии, вспоминая удачные комбинации, которые отрабатывала на ежедневных тренировках. Ведь меня серьёзно из года в год готовили к турнирам. Попробуйте бить сильнее. сочувственно сказала запахавшемуся Роберту. Глядишь, и поможет, но я уже знала, что ему ничего не поможет. В последнем сете чуть поддалась, позволив выиграть один гейм, чтоб не совсем уж под ноль. Роберт заслужил жалкие аплодисменты, все же симпатии были на стороне королевы. Наконец лорд Дадли, поклонившись, признал своё поражение. Похлопал затем сказал: И Елизавета это было великолепно. Признавайтесь, кто вас научил так играть? Не говорите же, что Геннадий Сергеевич, главный тренер гений и садист в одном флаконе, которому до сих пор благодарна за спортивное детство, в котором не было времени на глупости, так как всё уходило на учёбу и теннис. Снезашла божественная благодать, лорд Дадли мило улыбаясь ответила ему. С королями так бывает. «Могу вас научить, но взамен...» Подошла ближе к сетке, и он замер, ожидая продолжения. «После болезни у меня страх перед лошадьми. Только не смейтесь, Роберт. Вы поможете мне с верховой ездой. Я же научу играть вас так, что ни у пикеринга, ни у кого другого не будет против вас ни единого шанса». Растерла ноющую правую руку. «Кажется, завтра утром у меня тоже не будет шансов». Что с вашей рукой? встревожился Роберт. Позвольте посмотреть. Я слышал, вы прогнали всех королевских лекарей. Ничего страшного, заверила его, но он тут же принялся массировать мне мышцы. Приятно. Роберт, вы не откажетесь поужинать со мной этим вечером? И почему только спросила? Каким сквозняком надуло в голову эту мысль? Единственный, кажется, довольный лорд Дадли не догадывался. что я всегда ужинала в компании верных мужчин в чёрном, Роджера и Уильяма Сесилла. Так что посиделок вдвоём у нас не получится. С государственным секретарем мы столкнулись в галерее, где меня приветствовали восторженным визгом фрейлины. Остальные придворные толпились позади, до меня долетали поздравления с выигранным матчем. Один лишь Уильям кинул меня мрачным взглядом и пробурчал: "Замуж вам надо, ваше величество". Я промолчала, может, и надо. Пусть в этом мире мне всего лишь двадцать пять, но я, кажется, прижилась и даже умудрилась не свихнуться. Так почему бы и не выйти? Осталось только придумать, за кого.